Так что добрая женщина подумала, наконец, «Господи, боже мой, откуда он знает столько блюд? И какие все мудреные! Ведь и подают их только у знатных вельмож до да у богачей!» «Впрочем, что же ты я думаю?» «Ну, конечно, прежде чем рехнуться, он служил во дворце, старым, что теперь он такой оборванец, и, наверное, был поваренком на королевской кухне. Вот я сейчас это узнаю».